В темноте пещеры скользнула размытая тень. Зашуршали покатившиеся камушки. Длинная, худая фигура покачнулась, и серые от грязи руки вцепились в выступ скалы. Человек выглянул наружу, и свет выхватил его обезображенное красными шрамами лицо. Светлые волосы клоками нависали над провалом, где раньше находился глаз. Ему не повезло перед падением. На его губы попала капелька крови вары, и он машинально слезнул ее. Он не смог бы сказать, сколько он провел времени в лесу, каждую минуту ожидая смерти, и даже призывая ее. Кости срослись быстро, но неправильно. Теперь он с трудом передвигался и совсем не мог говорить. Человек прижался разгоряченным лбом к скале, и ее прохлада принесла ему временное облегчение. Рука его скользнула в карман брюк, и в тусклом свете сверкнуло лезвие ножа. Скоро полнолуние. Она появится. И он отчаянно надеялся, что его брат в этот раз не будет сопровождать нижнего держателя.